Глава 23. Эшлин. «Прощаюсь с Дженнифер и иду к машине. Просто в голове не укладывается. Когда мы виделись последний раз, отец был вполне здоров и счастлив, полон гордости за ивент, за маму. Конечно, он не хотел уезжать с Тиш. Не в Тиллурит никуда. Ныряю в салон, захлопываю дверцу — и роюсь в сумочке на пассажирском сиденье. Ага, вот он, телефон папы. Я углядела его в сумке Тиш, когда мы стояли в этом ужасном зале, принимая соболезнования. Ей он больше не нужен, а вот мне еще как. Ввожу пароль, и передо мной открывается рабочий стол с приложениями. Здесь вся папина жизнь. Вхожу в приложение «Найти друзей» и сразу вижу Тиш. Она уже подъезжает к дому. Зашла. Небось сидит, считает деньги. Полагает, что ей все известно. Уверена, что способна распоряжаться делами отца. Как бы не так. У нас с ним были свои тайны. «Ох, папа!» Выдыхаю я сквозь слезы, прижимая к груди его телефон и тут же подпрыгиваю от страха. Кто-то стучится в окно машины. «Боже, Сет!» Я опускаю стекло. Ты в порядке? Сет, дружище. В принципе, да, но мне надо немного побыть одной. На самом деле, мне требуется время для одного расследования. Понял. Потом позвонишь. Или зайдешь, когда угодно. Если что нужно, я в твоем распоряжении. Он сжимает мою руку и отходит от машины. Вот такие отношения. Интересно, у мамы с папой было так же? Наверняка. Куда же все делось? А может, и не делось никуда? Может, все разрушил этот ураган по имени Тиш? Не исключено, что она заранее нацелилась на отца, потому и стала его референтом. Как она вообще его нашла? Приехала, устроилась на работу в ивент. Неужели совпадение? Ведь раньше, если не врет. Она работала совсем в другой сфере. Возможно, она приехала в наш город с четким планом выйти замуж за Джона Нельсона. И не важно, что он был женат, что пострадает его семья. Точно, это в стиле тишь. Вопросов много, и на каждый из них я найду ответ.